«Ты представляешь, сколько будет желающих жениться на вдове?» — спросил он меня. «Мне и здесь хорошо», — заявил он, «но уже через пару недель приехал сюда. Какая это была для меня радость!» Элен подумала об османде ей очень захотелось с ним увидеться. Старик сделал пару глотков, его кадык при этом дергался вверх и вниз. Он был влюблен в нее с самого детства, а затем, приехав сюда, не узнал ее. Ты бы видела ее ребенком. Клэр была настоящим чертенком. Не очень симпатичной, но живой и довольно смышленой. Только выйдя замуж, она превратилась в настоящую красавицу. Замужество и рождение ребенка пошли ей на пользу. И она образумилась. Вернувшись сюда, Го сразу же влюбился в нее, а когда понял, кто она на самом деле, принял твердое решение. «Я женюсь на ней», — сказал он мне, и при этом у него был такой счастливый вид. Я радовался за него, но каждый раз он возвращался от нее расстроенным. Он надеялся, что она передумает, но она прогоняла его снова и снова. Он тяжело болел этой любовью и сказал, что сможет забыть ее, только если не будет ее видеть». В голосе старика звучала горечь. «Он ничуть не хуже, чем ее первый муж, да и благодаря его ремеслу он был бы ей хорошей парой». «Он не будет ей хорошей парой», — убежденно сказала Элен. «Клэр тоже это знает, но она боится». Старик удивленно взглянул на нее. «Что за чушь? Гои мухи не обидят». — Нет, нет, она боится не побоев, — успокоила его Элен. — Она боится потерять его любовь, если выйдет за него замуж. — Она прогоняет его потому, что боится его потерять? — изумленно спросил старик. — Клэр считает всех мужчин неверными и думает, что меньше будет страдать, если откажет Гоо. Ведь тогда он не сможет ее бросить. Элен вздохнула. «И почему женщины всегда все усложняют?» Старик неодобрительно покачал головой. «Вы совершенно правы. Именно поэтому я и пришла к вам. Кто-то должен заставить их обрести счастье. Я в долгу перед Клэр, поэтому хочу ей помочь. Она никогда в этом не сознается, но очень страдает из-за того, что Гуо уехал». «Так ей надо», — буркнул старик. Она любит Го, и при помощи небольшой хитрости мы заставим ее выйти за него замуж. Элен плутовато улыбнулась. «Уже слишком поздно», — грустно сказал Жан. «Я так не думаю. Вы ведь знаете, куда отправился ваш сын?» «Он хотел вернуться назад, Виоф». «Тогда будем надеяться, что он там. Собственно, у меня есть идея, как мы сможем сделать их обоих счастливыми». Элен улыбнулась старику и встала. «Не отчаивайтесь. Если вам повезет, ваш сын вскоре вернется. Но...» Элен приложила указательный палец к губам и сделала строгое лицо. «Никому не говорите ни слова, иначе мой план может провалиться. Не забудьте об этом». Старик кивнул, не очень-то веря в успех этого дела, и проводила Элен до двери. «У меня все получится», — подумала она и потерла ладони. Она уже придумала, как воссоединить влюбленных, и полной решимости направилась к замку.